Глава сорок девятая. Тапочки. Я вздрогнула. Сперва не поняла, где нахожусь. Земля качалась, как будто я каталась на катере на лонжерон или обратно. Ливерпуль? Генуя? Гавана? Города побратимы Одессы. Неужели я так и не проснулась? Что, если я никогда не проснусь? Буду вечно плыть в этом море без связных образов. Потом поняла. Я больше не сплю. Просто меня куда-то несут через пардес на руках. То есть через пардес. Через зелёные парковые дорожки, мимо пальм, гранатовых, апельсиновых и лимонных деревьев, маленьких заводей с золотыми рыбками, кустов бугенвилеи, беседок, курилок, Клумб с маргаритками, анютиными глазками и ещё какими-то неопознанными яркими цветами, мимо садовников в дурацких повязках на головах и солнечных очках, сметающих жужжащими пылесосами сухую листву и скрипящих по асфальту граблями, несут по холму вверх. Было утро, но ещё до подъёма. «Спи», — сказал Тенгиз, — «не просыпайся». Спать мне больше не хотелось. Во сне было муторно. Но и просыпаться не хотелось. Там люди, вопросы, там одиночество, реальность, ещё более муторная. Мне было приятно, что он меня не разбудил, но было неудобно, что он меня тащит, как беспомощного ребёнка. Или наоборот. «Ничего», — сказал Тенгиз, — «ты не тяжёлая» хотя сожрала два килограмма рёбер. На руках меня очень давно никто не носил. Очень. Последним был дед. Он сажал меня на плечи, а потом искал по всей квартире. «Где моя внучка? Кто-нибудь видел мою внучку?» Подходил к зеркалу и страшно удивлялся, обнаружив меня у себя на плечах. Я обожала эту игру и верещала от восторга. А дальше я сама всех носила на руках и на плечах, когда занималась акробатикой в роли нижней. Натан Давидович меня тоже на руках не носил. Но я и не просила. Но я и Тенгиза не просила. «Поставь меня на пол». «А ты, русский, стала забывать, э?» Я не поняла. «Нужно сказать «опусти меня на землю», а не «поставь меня на пол». «Опусти меня на землю!» Тенгиз опустил меня на землю. «И что теперь будет?» Я спросила, пребывая в полнейшей прострации. «Пиво холодное», — сказал Тенгиз. «Тебе нужно срочно собрать чемодан и отправиться домой. Мы позвоним в дирекцию программы и купим тебе билет». «Опять он за своё!» «Я сказала нет!» «Нет! Нет!» Мы пошли дальше в молчании. В этот раз молчание было невыносимым и грызло меня изнутри. По очереди поднимало свои девять голов ядовитая тревога. Я представила, что сейчас останусь одна, что он уйдёт, и все девять голов разом вскинулись и выплюнули в мой живот девять литров яда. Тенгиз остановился на развилке. Одна дорожка уводила в общежитие, другая — в ту часть деревни, где жил педагогический персонал. У меня не хватило куража попросить его не покидать меня, но глаза взмолились. «Что будет, Тенгиз?» «Я не знаю». «Тенгиз, ну, пожалуйста, скажи мне, что будет?» «Я не знаю». «Не может быть, чтобы он не знал. Он всё знал». Я была совершенно в этом уверена. Это он специально так говорил, чтобы я не окончательно поверила в его всемогущество. У него всё было просчитано. Всё было продумано и выверено. Всё. — Пойдём к Фридману. Спросим у него. Я, честно говоря, больше ничего не соображаю. Эти слова отсекли ядовитые гидры все девять голов одним махом. Мы пошли к Фридману. Только не в кабинет, а домой. Должно быть, это тоже свидетельствовало о том, что Тенгиз больше ничего не соображал, потому что Мадрих в своём уме не станет нарушать столько границ за один божий день. Фридман открыл дверь. Он был в выпущенной рубашке и в тапочках, несколько всклокоченной, хоть и свежевыбритой. В руке у него дымилась чашка растворимого кофе. За его спиной на кухне мелькал стройный силуэт Вероники Львовны в махровом халате, что-то с на сковородке. Наверное, яичницу. Волосы у неё были заколоты зажимом высоко на затылке, отчего она оказалась ещё выше и ещё стройнее. Фридман стоял в дверях довольно долго и смотрел на Тенгиза, будто не веря своим глазам. Я думаю, он много чего хотел сказать. Но этого не подобало делать в присутствии ученицы программы «Ноа», удравшей ночью из учебного заведения и выглядевшей так, словно она упала с самосвала, и всё такое от истины недалёкое. Тенгиз тоже смотрел на Фридмана в некотором замешательстве. Можно было подумать, что во Вселенной нарушился порядок, рухнули все правила, новые ещё не придумались, и они теперь не знали, как с этим быть. В общем, двое взрослых мужиков стояли и смотрели друг на друга в полной растерянности. Фридман издал странный звук, словно подавил смешок. Вероника Львовна выключила газ и тоже подошла к двери. Она оказалась решительнее своего супруга. «Поздравляю тебя, тынгис сказала генеральша. «С выходом в свет! Давно пора!» «Надо будет вечером это обмыть, лимончелло». Потом она заметила меня. «Ой, прошу прощения, здесь ребёнок». Тут она перешла на иврит. «Это ваша сбежавшая из-за её папы?» «Должно быть, она думала, что ученики программы Ноа за весь учебный этот год ивриту не научились». Фридман кашлянул, принял строгий вид и сказал. «Заходите, пожалуйста, раз уж пришли». «Заходите, госпожа Прокофьева». Мы зашли. В доме у Фридманов всё сверкало чистотой. Ни пылинки, ни былинки. Пол блестел. Оконных стёкол вообще не видно, словно они были сделаны из воздуха. Кремовые кожаные диваны бережно накрыты простынями, а пульты от навёхонького телевизора и стереосистемы завёрнуты в целлофан. Я испугалась, что что-нибудь испачкаю, и Вероника Львовна явно тоже. Она сказала, «Разуйтесь. Девочка, пойдём, помоешь руки. Ты тоже». Это она обратилась к Тенгизу. «Вы что, занимались археологическими раскопками?» Провела меня в снежно-белую ванную. Я мыла руки. Тенгиз стоял в очереди. Потом она усадила нас на диван, прежде позаботившись, чтобы простынное покрытие полностью облепило и сиденье, и спинку. «Что ты стоишь, Сёма? Приготовим кофе. Ты пьёшь кофе, девочка? Вашим детям можно кофе?» «Можно», — ответил Тенгиз. «Вам надо было позвонить в полицию», — затараторила на иврите Вероника Львовна. «Вы сами, как дети, маленькие, честное слово. Слава богу, что всё хорошо закончилось. Но я Сёме говорила». «Мало ли что! Кто их знает, этих тинейджеров? Вдруг она поймает какой-нибудь неудачный Трэмп с какими-нибудь арабами и её увезут в Рамалу? Вдруг авария? Оно вам надо? Вы же себя подставляете. Если бы что-нибудь с ней случилось, головы снесли бы вам. Вам мало этой несчастной учительницы? Как её звали?» «Зоя понимает иврит», — сказал Тенгиз. Но это Веронику Львовну не остановило. «А, ну, замечательно! Они должны знать, что подставляют людей, которые круглосуточно ими занимаются, и ни отдыха не ведают, ни сна. Это просто бессовестно!» «Да, тут не поспоришь». «Верочка», — осторожно сказал Семён Соломонович, подавая мне кофе, — «ты не спешишь на работу?» «Нет, я сегодня начинаю в девять». «И что вы собираетесь дальше делать с этой красавицей?» «Госпожа Прокофьева», — опять начал Фридман, «такое обращение и тапочки никак не вязались. Ну никак. Вы должны мне объяснить, каким образом...» Фридман закинул ногу на ногу. Тапочки были пушистыми. Я поднесла чашку к рту. «Огромные ушастые серые бегемоты. С ушами». «Бегемоты с ушами. У бегемотов таких ушей не бывает. Возьми себя в руки, Камильфо. Возьми себя в руки». Но руки меня не слушались. И губы тоже. Наружу вырвался совершенно безудержный ржач. Тенгиз подставил ладони, но поздно. Из моего рта и из чашки прямо на сверкающий белизной коврик выплеснулся кофе. Чёрное пятно растекалось на белой шерсти какого-то животного, но точно не бегемота. Вероника Львовна и Фридман вместе подскочили, бросились в кухню за тряпками. Тенгиз отодвинул журнальный столик, вытащил из-под него поруганный коврик, а я всё хохотала и хохотала и не могла остановиться. «Вы ненормальные!» — говорила Вероника Львовна, стоя на четвереньках над ковриком. «У неё же истерика!» Ребенок всю ночь не спал. «Где Фридочка? Позовите Фридочку! Она самый здоровый человек во всей этой вашей деревне!» Я подумала, еще Фридочки здесь не хватало. Представила, как они втроем, Фридочка в розовом сарафане, Семен Соломонович в тапочках и Вероника Львовна в махровом халате, стуча сил лбами, отмывают хлоркой коврик и совсем потеряла самообладание. «Кажется, я никогда в жизни так не хохотала. Я тряслась и дрожала, булькала и повизгивала, задыхалась и периодически срывалась на хрюки, от которых мне делалось ещё смешнее, и к концу этому не было видно. И вообще ничего больше не было видно, потому что из глаз моих текли слёзы. Но не такие, как на кладбище, а другие». В короткий миг прозрения, краем глаза я увидела, что тенгиз тоже хохочет. Наверное, это из-за моего хрюканья. Хрюки у меня и впрямь выходили на редкость смешными. Никакого другого объяснения этому явлению я найти не могла. Я никогда не видела, как тенгиз хохочет. Он иногда смеялся, но чтобы вот так ржать, у него было совсем другое лицо, открытое, уязвимое и понятное. «Распечатанная». Вот. Я всегда думала, что это просто фигура речи. Надорваться от смеха. Как перекупаться. Но нет, в тот момент я поняла, что вовсе это не метафора. От смеха в самом деле можно надорвать живот, горло и какие-нибудь жилы. Смех может быть очень изощрённой пыткой. Тем более, если это беспричинный смех. А разве у смеха вообще бывают причины? В том-то и дело, что не бывает. Смех — явление непредсказуемое. Фридман, правда, не смеялся, но похихикивал. Только Веронике Львовне было не до смеха. Она выпрямилась, уперла руки в бока, сдула с лица выбившуюся из-под зажима прядь и гаркнула. «Прекратите немедленно, или я иду звонить Заславскому!» Мой смех на пару секунд оборвался. Но на Тенгиза угроза не подействовала. Продолжая ржать, он сказал, «Верочка, это гениальная идея!» «Совершенно верно», — хихикнул Фридман. «Вы абсолютно неадекватные люди», — бросила Вероника Львовна. «Кто вам доверил этих несчастных подростков?» И размашистой походкой направилась к беспроводному телефону. Выхватила из ящика телефонную книжку, Защёлкала по кнопкам, как по пульту атомной бомбы. «Антон, доброе утро. Как дела? Извини за беспокойство, это Вера. Фридман, да, из деревни. Нет. Не в порядке. Пожалуйста, срочно приезжай. Здесь творится несусветный балаган. Не по телефону. Нет, он не может. Он не в себе. Мы дома. Он спрашивает, впустит ли его охранник. Это она обратилась к командиру мочалок. «Впустит». Пусть покажет удостоверение личности и какой-нибудь документ из штаба». У Фридмана вырвался нечленораздельный звук. Кофе и прохладительные напитки Вероника Львовна больше никому не предлагала. Зато принесла две бутылки минералки. Тенгиз выпил одну залпом. Фридман собрался налить себе воды в стакан, Но не сумел, вода была очень смешной, бутылка тяжёлой, а все его силы уходили на попытки сдерживать хихиканье. В дверь постучали спустя минут семь, не позже. Вероятно, Антон Заславский жил очень близко, или штаб программы «НОА» находился рядом. Я не знала, поскольку никогда в нём не бывало. К тому же Антон Заславский ездил на мотоцикле, а это быстрее, чем на машине. Антон Заславский... Расстегнул мотоциклетную куртку, разулся, окинул взглядом холл Фридмановского дома, изобразил лицом вопрос, но не более того. Антон Заславский выглядел уставшим. «Доброе утро, дамы, господа и товарищи!» — очень серьёзно сказал декан программы «НОА». «Чем обязан?» Как ответить на этот вопрос, не знал никто. Кажется, они и сами не понимали, зачем его позвали. «Доброе утро, Антон!» Семён Соломонович явно попытался воскресить в памяти отчество декана программы «Ноа», но не смог. «Как поживаешь?» «Ситуация резко меняется в лучшую сторону», ответил Антон Заславский. И тут Фридману пришёл конец. Он раскололся и заржал. «Ведь...» со значительным видом произнёс Антон Заславский, всё могло быть гораздо хуже. Вы могли бы сидеть обутами в коньки или даже в лыжи. Вы могли бы вытатуировать у себя на подбородке пятиконечную звезду вниз головой. Вы могли бы украсть новый «Мерседес» директора школы и продать его бедуинам в Нигеве на запчасти за 2000 шекелей. А ведь ничего, ничего из этого я не выдумал. Заржал Тенгиз. Это было невыносимо. «Это продолжается вот уже...» Вероника Львовна взглянула на огромные настенные часы в надраенной металлической оправе. «Минут двадцать». «Все живы?» — на всякий случай спросил Антон Заславский. «Жертв нет?» «Нет», — взвыл Фридман. «Что же произошло?» «Тут эта...» «Это девочка!» Указывая на меня пальцем, перебила мужа Вероника Львовна, а палец был совершенно лишним. Вчера ночью сбежала из деревни, а эти джигиты решили никому не сообщать. Видите ли, Тенгиз знал, где её искать. И он пошёл её искать. Вернулись они полчаса назад. Я думаю, что у этой девочки нервный срыв, но, как видишь, с ними бесполезно разговаривать. На этот раз на лице Антона Заславского Написалось подлинное изумление. Я подумала, этот человек, этот миф, сейчас начнёт метать молнии и говорить о чемоданах. Я представила себе Зевса-громовершица, метающего с небес чемоданы. «Дружок, ты в порядке?» «Да», — хрюкнула я протяжно. «А ты?» — это он обратился к Тенгизу. Тенгиз ничего не ответил, потому что хлистал из горла вторую бутылку минеральной воды. «Она получила письмо», — опять затратурила Вероника Львовна. «Её папа тяжело болен». «Верочка!» «Они ей ничего не рассказали. Ничего! Она сама случайно узнала». «Вера, прекрати, это не Камильфо». «Девочка из Одессы», — всё ещё сохраняя видимость собранности, — сказал Антон Заславский. «Ты не соблюдаешь заповеди?» «Ни черта они не соблюдают», — вместо меня ответила Вероника Львовна. «Эти подростки?» «Нет, не скажи, Верочка», — вмешался Тенгиз. «Посмотри на неё, она ведь трепещет перед родителями, а не рвать волосы на голове, скорбя, на это никто не способен». Поскольку у Тенгиза на голове вообще не было волос, Последнее предложение снова повергло меня в невменяемое состояние. «О, Господи!» — вскричала генеральша. «Это невозможно! Ты видишь? Антон, я тебя умоляю! Я семь лет так живу! Я больше не могу! Сделай что-нибудь!» «Тенгиз, ты пошёл её искать?» — спросил Антон Заславский. «Куда? В город?» «Сёма, я...» «Подождите, я не понимаю. Одну минуточку». «Антон!» — воззвала Вероника Львовна к декану программы «Но» с искренним отчаянием. «Антон!» «Прошу прощения», — заявил представитель этой самой программы, делая ртом странное движения «Но я должен признаться, что в данный момент не знаю, как ко всему этому отнестись. Я всю ночь не спал. Просто ученик из одной религиозной школы... Ребята, честное слово, всему есть предел. Антон Заславский развёл руками и хихикнул. «Позовите Машу», — гоготнула я. «Машу?» — переспросил Фридман. «Психолога Машу!» «Машевой лати», — Антон Заславский указал пальцем вниз. «Там! Понимаешь, девочка из Одессы, конец года — это...» «Нет, ты не понимаешь. Никто не понимает». «Ты лучше позови его», — сказал Тенгиз. «Да, это мудро», — кивнул декан программы Ноа. «Здесь должен быть кто-нибудь взрослый, выспавшийся и ответственный. Дайте мне, пожалуйста, телефон. Пусть он с вами разбирается». Вероника Львовна покачала головой, встала и принесла Антону беспроводную трубку. Антон Заславский набрал номер. «Здравствуй, мой дорогой, доброе утро. Послушай, ты очень нужен в деревне сионистских пионеров. Прямо очень и прямо сейчас». Пропуск ему, судя по всему, был не нужен. Его знали все, даже охранник. Когда-то Тенгиз сказал о нём, что он хороший мужик. Часы в хромированном переплёте отсчитывали время, и спустя неизведанное количество минут в дверь постучали. Фридман пошёл открывать. На пороге стоял немолодой уже, но крепкий и поджарый мужчина, свидавшим виды кожаным портфелем в руке, в панаме на голове и в тонких квадратных очках без оправы. Человек широко улыбался. За очками у него обнаружились очень молодые и очень свежие синие глаза — Этот человек был коренным израильтянином. По-русски он не разговаривал. «Конец учебного года, да», — понимающе покачал головой человек и снял Панаму. «В это время покоя не видать. Так что у вас тут происходит, дорогие друзья?» «Ничего хорошего», — сказала Вероника Львовна. «Можно я сперва сяду?» — спросил незнакомец. «И кофе, если можно». Человек опустился на диван рядом с Антоном Заславским и похлопал его по плечу. «Что, Антончик, опять белая ночь? Хотя очевидно, что вы все не спали. Но докладывайте, что у вас произошло. Кто-нибудь из вас ещё способен излагать мысли по порядку? Кто спал больше всех?» Вероника Львовна указала на Фридмана. Фридман и впрямь уже не смеялся. «Давайте лучше я скажу», — сказал Тенгиз. «Можно, Камильфо?» Я кивнула. «В её присутствии?» — спросил незнакомый человек с некоторым удивлением. «Почему нет?» — сказал Тенгиз. «Она же виновница торжества». И вот что сказал Тенгиз. «Это Зоя Прокофьева, ученица нашего десятого класса». Она вчера вечером получила грустное известие о болезни своего отца и сбежала из деревни. «Я очень сожалею, Зоя», — покачал головой этот человек. «Спасибо», — пробормотала я. Я настоял, чтобы Фридман никому ничего не докладывал. «Почему?» — опять удивился незнакомец. «Мне показалось, что так будет правильнее». «Может быть, он был прав» поддержал Антон Заславский. «Наверное, некоторые отрезки пути надо пройти в одиночестве». «А некоторые в сопровождении», — добавил Фридман. «Как видите, я её нашёл», — сказал Тенгиз. «Ты? Но Тенгиз...» «Свежие глаза за квадратными стёклами тоже стали квадратными». Ей нужно срочно отправляться домой, чтобы успеть попрощаться, но она не хочет. «Не хочет? Нет, она боится». «Чего боится? Страшно лететь одной в неизвестность. Страшно расставаться». «С кем именно страшно расставаться?» Тенгис на это ничего не ответил. Вместо него сказал Антон Заславский. «Это работает в обе стороны». «Теперь это так будет всегда, да, дружок?» Он подмигнул мне. «Надо срочно лететь», — повторил Тенгиз и принял важный вид. «Процесс расставания — это же главная тема программы Ноа. Нам Маша всегда так говорит. Это она тебя цитирует». «Надо об этом подумать», — сказал незнакомец. «Кстати, Хабиби», — продолжил Тенгиз, — Должен тебе сказать, что Маша — отличный психолог. Она нам всем очень помогает, и Зои тоже. Не знаю даже, как бы мы без неё справлялись. Я вот, например, исключительно благодаря Маше переборол посттравматическое расстройство. Должно быть, это ты руководил процессом. Ты же её мадрих. «Надо же!» — в замешательстве пробормотал новоприбывший а синие глаза снова стали квадратными. «Я... я очень рад за тебя, Тенгиз. Да, но... Да-да, Маша весьма подающей надежды, молодой психолог с потенциалом». Потом впал в некоторую задумчивость. «Я могу переговорить с вашей ученицей наедине?» «Давайте выйдем на улицу», — предложил Тенгиз. «Подышим свежим воздухом». Все вышли, и я осталась с этим человеком наедине. «Ты пациентка Маши?» — спросил этот человек. «Да». «Я главный психолог программы «Ноа». Меня зовут...» «Вот так вот. Какая честь!» «Ты хорошо понимаешь, Иврит?» «Нормально понимаю». «Я думаю, что ты должна поскорее вернуться домой. Это, конечно, твое решение». Но, по-моему, так будет лучше для тебя и для всей твоей семьи. Всё это я уже слышала от Тенгиза. Зачем это опять повторял главный психолог всех психологов? Я не хочу домой. Тебе хорошо в Израиле? В этой программе? Не знаю. Тебе нужен проводник. Что? Проводник. Это значит не лететь одной. Это страшно. Лететь одной в неизвестность. Неизвестность — это... Я знала, что это такое. Сюда я летела одна, в неизвестность. Тебе известно, что твой Мадрих четыре года не выходил из этой деревни. В тоне главного психолога появились самодовольные нотки. Конечно, знаю. Уже почти пять. Правда? Откуда? Удивился этот человек. Как можно не знать, если живёшь целый год рядом со своим Мадрихом? Мы купим тебе билет, и ты полетишь домой. Нет, я никуда не полечу, я уже сказала. А если он с тобой полетит? Кто? Твой Мадрих. Тенгиз? Ну да. Я ничего не понимала. Как такое вообще было возможным? Человек открыл портфель. Достал дневник и полистал. Тыкнул пальцем в текущий месяц. «Очень просто. Скоро каникулы, шавуот. Ты знаешь, что такое шавуот?» Я знала. «Праздник седмиц». И кивнула. Но главный психолог всё равно мне объяснил, что это за праздник, и только потом вспомнил, о чём изначально шла речь. «Отсутствие Мадриха на каникулах не имеет большого значения». Все ученики и так разъедутся по родственникам». «А он... он согласится?» «Понятия не имею», — улыбнулся глазами этот человек. «Мы у него сейчас спросим». Главный психолог направился к двери и позвал Тенгиза, курившего во дворе. Дверь осталась открытой. Снаружи и внутри опять потеряли смысл. «Садись, Хабиби!» — сказал он Тенгизу. — И выслушай меня, прежде чем говорить «нет». Ты сразу соглашайся. Даже не думай отказываться. Когда ещё тебе выпадет шанс бесплатно полететь в Одессу? В Одессу! Говорят, там очень красиво. Мне бы тоже хотелось слетать. Но летние отборы только в Киеве, в Москве и в Ново... Новос... как же его? В Новосибирске, подсказал Тенгиз. «Точно! А тут Одесса!» «А жить где?» — спросил Тенгиз. «За мой счёт?» «Ты что, Хабиби, мы тебе всё оплатим. Я слышал, там летом очень хорошее море». «Кто тебе такое сказал?» — недоверчиво спросил Тенгиз. «Маша», — опять улыбнулся главный психолог всех психологов. «Все, кто там тестировал, рассказывают, что это праздник, а не город». «И еда там вкусная, сплошные развлечения. И театр там есть, опера и балет». «Интересно», — сказал Тенгиз. «Эта девочка будет рада, если ты с ней полетишь. Она сдаётся мне не в том эмоциональном состоянии, чтобы лететь одной, а возвращаться ей надо». «Надо», — согласился мой Мадрих. «Что скажешь, Камильфо?» «Я не знала, что сказать». «Она не знает, что сказать», — подметил главный психолог всех психологов. «Это твое решение, Тенгиз. Не сваливай его на нее». «Поселите меня в комфортабельном отеле в центре, и я поеду», — заявил Тенгиз. «Торгуешься?» — прищурился этот человек. «Где в центре?» «Где-нибудь возле дюка». «Что такое дюк?» «Памятник такой в Одессе». Прямо над морем. «Я проверю», — обещал тот человек. Тенгиз впервые посмотрел на меня. Посмотрел серьёзно. «Камильфо, со мной ты поедешь домой?» «Да хоть на край света!» Я опять хихикнула. Это было опасно. Это могло перерасти в хрюканье. «Она в порядке?» — спросил главный психолог всех психологов. «Нет, конечно», — всё так же серьёзно ответил Тенгиз. «Она не в порядке. Она в полном раздрае и всю ночь не спала. А ты?» «Я тоже». «Не стоит так отождествляться друг с другом», — покачал головой главный психолог и позвал. «Антончик?» Антон Заславский тоже зашёл в дом. «Сделаешь ему украинскую визу? Как скоро ты сможешь её оформить?» Декан программы Но тяжко вздохнул. Сейчас вернусь в офис, постараюсь ускорить процессы. Фридман. Семён Соломонович тоже вернулся. Ты отпустишь своего Мадриха на пару дней в Одессу? Вы не оставляете мне никакого выбора? Только вы не моего согласия должны добиваться. А Фридочкинова? Используя свой неповторимый шарм, Сёма предложил Антон Заславский. «Я могу быть на подхвате, если что», сказала Вероника Львовна, поправляя прическу. «Не надо, Верочка, не надо, спасибо. Разве тебе не пора на работу? Я прямо сейчас позвоню Вольфсону», заявил главный психолог всех психологов. «А это зачем?» «Попрошу, чтобы утвердил мое предложение. Он ведь может отказаться, теоретически. Надо проверить». Формальность, бюджет, вы же понимаете. Билеты денег стоят. Я не всесильный.